Глава 16. Тлеющий психоз. Мисс Адриану де Сильву обвиняли в том, что она преследовала, а потом атаковала мужчину, работавшего в местном магазине одежды. По-видимому, она посылала ему больше 30 сообщений в день, причем ее бросала от объяснений в любви, к угрозам его обезглавить и обратно к предложениям руки и сердца. Вот они, смешанные чувства. Однажды вечером она пришла следом за ним в бар, переодевшись до неузнаваемости. На ней был парик и темные очки, и несколько часов просидела в углу, наблюдая, как ее избранник пьет с друзьями. Когда он заговорил с девушкой за соседним столиком, Адриана швырнула в них барным табуретом, обвинила мужчину в измене и бросилась царапать ему лицо. Он сумел оттолкнуть ее, и случившиеся поблизости завсегдаты скрутили ее и держали, пока не прибыла полиция. Судя по всему, для пострадавшего все это было полной неожиданностью. Кроме того, дело было в шикарном баре в Сохо, из тех, где цедят крафтовый Эль, предлагают чипсы из кино, а коктейли зачем-то подают в баночках из-под и, безусловно, не привыкли к пьяным дракам. Адриана решила сама защищать себя в суде. Такой сценарий всегда говорит о том, что передо мной одно из двух. Либо обвиняемый гениальный юрист, либо он бредит. Первого я пока не видел. Адриана отказывалась практически от всех контактов, что напомнило мне Ясмин и Джордана, когда они были за решеткой. Она отказалась общаться с адвокатом, которого назначил суд, и практически ни слова не говорила тюремной охране. Когда я об этом услышал, мое шестое чувство так и засвербило. Медицинских данных Адрианы в системе практически не нашлось. Было даже неясно, когда она прибыла в Великобританию. По-видимому, у нее не было никакой криминальной истории и никаких контактов со службой охраны психического здоровья. Я дважды предлагал Адриане прийти ко мне на прием, но, что, впрочем, предсказуемо, оба раза она не явилась. Тогда у меня не осталось выбора. Пришлось искать ее прямо в тюрьме. Адриана была женщина высокая, пышная, загорелая. Неопрятные черные волосы обрамляли настороженное лицо с приметным шрамом через всю щеку. Она была необычайно хитра и увертлива. Когда я подошел к ее камере и остановился на площадке перед дверью, Адриана даже отрицала, что это она, так что мне пришлось обратиться к ближайшей надзирательнице, чтобы удостовериться, что это действительно она. Когда я вернулся, Адриана стала рассказывать о себе в третьем лице. «Она уже сказала вам, что не собирается ни о чем с вами беседовать», рявкнула она через плечо. «Оставьте ее в покое». Я дал ей время подумать и через час вернулся под дверь ее камеры. Я научился адаптировать стиль психиатрического обследования к пациенту, сидящему передо мной. Если он открытый и готов идти мне навстречу, я провожу структурированное обследование по порядку. Расспрашивая пациента о симптомах, я все это время анализирую его манеру держаться, ищу подсказки. Внешний вид больного сигнализирует о диагнозе словно телеграф. Например, если у человека острый маниакальный эпизод, как у Джозефа Джефферсона, который похитил беззащитный манекен, он наряжается в одежду кричащих цветов или делает странную прическу, вроде его ирокеза наоборот, а говорит быстро и энергично. Если у человека тревожное расстройство, он, скорее всего, будет нервничать, запинаться, не сможет сосредоточиться на беседе, у него, вероятно, повысится частота дыхания и пульс. При остром психозе человек будет подозрительным, параноидным, и это проявится не только в оборонительной манере отвечать на вопросы, но и в пристальном изучении обстановки, и, возможно, даже в попытках шепотом отвечать голосам, которые он слышит. Во время разговора я прежде всего спрашиваю о нескольких аспектах личной истории пациентов. От потенциальных генетических, психических болезней в семье до особенностей воспитания и взросления. академической успеваемости и отношений, и романтических, и платонических, и в прошлом, и в настоящем. Изучая обстоятельства их социальной жизни, особенно меня интересуют подробности истории их психических заболеваний. Были ли у них диагнозы, получали ли они медикаментозное лечение, оказывались ли на принудительном лечении, пытались ли покончить с собой. Кроме того, я спрашиваю о столкновениях с законом в прошлом. и о зависимости от наркотических веществ. Каждая из этих областей способна выдать мне крупицы сведений, которые помогут поставить диагноз, выяснить этиологию, причины и факторы возникновения расстройства и, что главное в судебной психиатрии, оценить риск насилия у каждого пациента. Когда у меня появляются пациенты вроде Адрианы, все ранее перечисленное идет на смарку. Иногда я чувствую, что пациент не собирается со мной сотрудничать из-за галлюцинаций, бреда, спутанности сознания, возбуждения, паранойи или просто потому, что им не нравится, как я выгляжу. Я понимаю, что окно взаимодействий у меня совсем мало, поэтому адаптирую свой подход с целью выведать как можно больше, как можно деликатнее и как можно быстрее. Фокус в том, чтобы притвориться безобидным и вести себя непринужденно, совсем-совсем не похоже на Скорпиона, грозно поднявшего клешни и хвост. Я убираю ноутбук, не слишком часто смотрю в глаза и вставляю завуалированные мало значимые вопросы в светскую беседу. Мое поверхностное зондирование в общении с Адрианой со второго подхода помогло всего на несколько минут. Она отказалась входить со мной в кабинет, но я все же убедил ее сесть рядом со мной на диванчик в углу тюремного крыла. Это было не идеально, поскольку мимо могли проходить другие заключенные. Впрочем, утро было относительно тихое. Большинство ушли на работу или занятия. Нам помешали только один раз. Какая-то из заключенных сказала, что ей нравится моя жилетка. Я не знал, как ответить, и только глупо улыбался, пока она не ушла. Мне удалось установить, что Адриана жила в Слау и немного узнать о социальных обстоятельствах ее жизни до тюрьмы. Она сказала, что работала зоопсихологом и никогда не пила, поскольку ее отец был алкоголик. О себе она по-прежнему говорила в третьем лице. Должно быть, я немного перестарался, поскольку стоило мне украдкой задать вопрос о ее психическом здоровье, как она бросилась на меня с кулаками и зарычала. «Слушай, она тебе уже сказала, что не сумасшедшая. Отвали уже!» Пока она тебе бороденку в жопу не засунула. Ясненько, понятненько. Не то чтобы приятная перемена имиджа. После нашего разговора вопросов осталось больше, чем ответов. Была ли манера Адрианы говорить о себе в третьем лице с симптомом психоза? Есть ли у нее в Великобритании друзья и родные? Не было ли у нее эпизодов психической нестабильности еще в Бразилии? Откуда у нее этот шрам? С кем работает зоопсихолог? с животными или с людьми, но при содействии животных. Когда я обратился за советом к надзирательницам, они не вспомнили никаких явных симптомов психического расстройства. Адриана не говорила с голосами и не высказывала бредовых суждений. Однако они подчеркнули, что ведет она себя странно. Например, часами сидит в камере, глядя в одну точку или накрывшись простыней с головой. Я решил, что у нее психоз. Главной трудностью было убедить коллег, судебных психиатров из Славу, поместить ее в больницу. В конце концов, возможно, Адриана просто решила ни с кем не общаться. Это не обязательно говорило о психической болезни. А поскольку в специализированных психиатрических клиниках постоянно не хватает коек, особенно для женщин, поскольку женские отделения – большая редкость, а очередь даже для явно нездоровых и беспокойных заключенных просто бесконечна, сделка едва ли прошла бы гладко. Преступление Адрианы было значительно менее серьезным, чем у пациентов вроде Ясмин, и поэтому вызывало меньше опасений. «Если тебя выставили за дверь, стучись в окно». Я писал еженедельные письма примерно месяца четыре, и больница в Славу сначала отбивалась как могла, но потом все-таки приняла Адриану. Мне написали, что теперь, когда прошло столько времени, можно сказать, что с клинической точки зрения такой продолжительный период отказа от общения указывает на возможное скрытое психическое расстройство. Но, думаю, им просто надоело иметь дело со мной. «Капля камень точит» — урок, который я усвоил еще когда ухаживал за супругой. Пока Адриана ожидала перевода в больницу, я пытался убедить ее принимать антипсихотические лекарства, чтобы ускорить выздоровление. Она в ответ проклинала меня на родном языке. По крайней мере, я делал такой вывод по ее тону и жестам. Мои познания в португальской обсценной лексике несколько ограничены. Вскоре я обнаружил, как часто другие заключенные, какой яркий контраст с Адрианной, ведут себя совсем иначе и обращаются ко мне в надежде раздобыть лекарства. У пациентов, находящихся на принудительном лечении в больнице, главный грех — чревоугодие — а многие заключенные жаждут заполучить определенные таблетки, чтобы получить приход или лучше спать. Таблетки еще и служат валютой. Именно по этой причине некоторые известные психоактивные препараты в тюрьмах полностью запрещены, в частности, бензодиазепины, седативные средства, вызывающие привыкание вроде валиума, который я отказался выписывать в Шантель. Снотворное в таблетках и некоторые противоэпилептические средства. «Каждую неделю ко мне приходили две-три женщины, чтобы просить, умолять, требовать или вымогать то или иное запрещенное лекарство. Иногда им уже прописывали его мои коллеги здесь же в тюрьме. Причем, с моей точки зрения, сплошь и рядом нецелесообразно. Что заставляло задуматься, не обманом ли их заставили взять бланк рецепта, или же они поддались давлению, что сделало их соучастниками в преступлении». Перед самым Рождеством 2017 года, первым моим Рождеством в новой роли, в моду вошел довольно слабый антипсихотический препарат «Квейтиопин», от которого можно было получить легкий кайф. Однажды утром, в сильный снегопад, я застрял в пробках, опоздал на работу и очень волновался из-за этого. Первой моей пациенткой была молодая женщина, которая жаловалась, что слышит голос, доносящийся из унитаза в ее камере, и видит вампиров в облаках. Чтобы проверить, действительно ли у нее есть эти симптомы и достаточно ли они сильны, я спросил, насколько реальным все это воспринимается и может ли она отделить эти впечатления от реальности. Да, очень и нет не может. Я еще поспрашивал ее о голосах, что они говорят, кому принадлежат и где находятся, у нее в голове или снаружи. Ответы были уклончивые и не вполне удовлетворили меня, но я решил принять ее слова на веру. На пробу я выписал ей низкую дозу кветиапина, которую она назвала сама. Практически ту же самую историю рассказала следующая пациентка и следующая. Не прошло недели, как подозрения окончательно оформились. Я обедал с коллегой, судебным психиатром, который вел прием в той же тюрьме, но в другие дни. И он сказал, что и ему несколько раз рассказывали что-то очень похожее. Беда в том, что за этими наглыми попытками добыть лекарства могли таиться и подлинные случаи психических расстройств. Мне нужно было отточить клиническое чутье и расспрашивать о симптомах с особым педантизмом. Кроме того, я делал упор на побочном действии квитиопина. Набор веса, запоры. И это отпугнуло двух трех охотниц за удачей. В их числе была одна женщина, которая сказала – «Кажется, это все-таки не унитаз со мной разговаривает. Наверное, сокамерница бормочет во сне». После с комичной неловкостью выскочила за дверь. «Из всех областей медицины психиатрия самая темная. У нас в распоряжении нет ни рентгеновских снимков, ни анализов крови, и диагнозы подтверждать нам нечем. Рассказы пациентов о симптомах могут быть сколь угодно субъективными. Часть – экстремальные версии нормального человеческого опыта». А определить, в какой момент они становятся патологическими, очень трудно. Примерно как повара из одних и тех же ингредиентов могут приготовить разные блюда, а дети при помощи одного и того же набора пластилина учинить беспорядок разной степени, психиатры могут поставить разные диагнозы, даже исходя из одного и того же набора симптомов. Причем заключенные с психическими расстройствами еще сложнее. У них в прошлом нередко бывает целое хитросплетение травм. А социальные вопросы в их жизни стоят еще острее. Поэтому всегда есть простор для ошибочных толкований. А еще простор для злоупотреблений, чего, пожалуй, следует ожидать, когда имеешь дело с преступным контингентом. Небольшая, но значимая доля преувеличивает или симулирует симптомы психического расстройства. Я вижу это довольно часто не только у тех, кто пытается хитростью выманить у меня таблетки в тюрьме, но и у подследственных в ходе уголовного процесса. Они надеются либо на то, что дело против них прекратят, либо на то, что им удастся выжить из судьи капельку сочувствия и добиться снисходительности. В начале 2018 года мне пришлось участвовать в любопытном деле, по которому я давал показания в суде. Я на 90% не меньше убежден, что тогда мы имели дело с мошенницей, которая симулировала психическую болезнь, чтобы избежать обвинений. И мне не удалось ее разоблачить. Как я не старался.